Где-то на исходе дня гасан Бей объявил привал, и Аболенский уже точно знал, за что он не любит свою малую родину. За жгучий песок, несусветную жару и блохастых верблюдов.